Арест Ленина Однажды Ленина арестовали. За кражу он квартиру выставил в мытищах, а его поймали с поличным. Он в форточке застрял и вылезти не мог, потому что мертвый был. На самом-то деле его кто-то засунул туда, в форточку, чтоб сквозняки не дули, а все имущество сам же и пропил. Ну вот поймали Ленина, начали судить. Судили, судили, приговорили к расстрелу, потому что отягчающие полезли. Судья говорит, давай сто тысяч отпустим, а Ленин не дает. Судья, черт с тобой, дай хотя бы тысяч десять, а Ленин не дает. Дай хоть тысяченку, падла, не жлоби судью, не дает. Судья думал, что Ленин принципиальный, но у того просто денег не было, потому что он мертвый был. На самом-то деле менты при задержании у него все деньги вытащили и сразу же пропили. Повели Ленина на расстрел. Поставили к стенке, отошли, а он падает. Вернулись, подняли, отряхнули, галстук поправили, поставили к стенке. Только стрелять. Он падло падает. Все думали, что Ленин пьяный, а он просто мертвый был.